Капли с копья Идзанаги Когда боги Идзанаги и Идзанами по радуге спускались с небес, чтобы отделить земную твердь от хляби, Идзанаги ударил своим богатырским копьем по зыбко колыхавшейся внизу пучине. И тогда с его копья скатилась вереница капель, образовав изогнутую цепь островов. если взглянуть на японию с самолета на память приходит эта древняя легенда о сотворении страны островная гряда и впрямь похожа на окаменевшие капли или может быть это караван гор прокладывающий себе путь через бескрайнюю пустыню океана путь гор таково одно из толкований древнего имени этой страны ямато действительно япония это прежде всего страна гор Их всегда видишь на горизонте, даже находясь посреди самой большой равнины. Для большинства японцев солнце всегда поднимается из-за моря и спускается за горы. Для меньшей части — наоборот. И коли уж существуют исключения из этого общего правила, то лишь для глубинных районов, огражденных хребтами от обоих побережья. Там солнце всегда встает из-за гор и за горы же садится. Древние японцы считали горы промежуточной ступенью между небом и землей, а потому — святым местом, куда нисходят не с небес боги, где поселяются души умерших предков. Люди также поклонялись горам как воплощению неведомой божественной силы, которая дремала в их недрах, а иногда вдруг вырывалась наружу в виде пламени, грохота, каменных дождей и испепеляющих огненных рек. Имя Ямато напоминает, что сотворение Японии еще не завершено. Капли, упавшие с божественного копья, еще не остыли окончательно. Вся эта дугообразная вереница островов из конца в конец вздулась волдырями вулканов. Вся эта молодая суша то и дело колышется, ходит ходуном из-за землетрясений. Но страна огнедышащих гор больше известна как страна восходящего солнца. И второе образное название Японии поэтизирует уже не время, а место ее рождения. Именно под этим именем Япония впервые дала себе знать западному миру со страниц книги Марка Пола. В главе здесь описывается остров чипингу путешественник приводит название, которым китайцы обозначали острова, лежащие к востоку от восточного края земли. Слово, которое прозвучало для Марка Пола как «Чипинго», пишется тремя иероглифами — «жи-бэнь-го», каждый из которых, соответственно, значит «солнце», «корень», «страна». Иероглифы «жи-бэнь» на диалектах Южного Китая произносятся как япон Такое звучание и перешло потом в европейские языки. А по-японски читаются как ни Как раз это слово и утвердилось официальным названием японского государства вместо древнего имени Ямато. Итак, страной восходящего солнца прозвали Японию ее соседи. Но такое имя не прижилось бы у японцев, если бы не совпало с их собственным мироощущением. Народ этот почитал Идзанаги и Идзанами не только за сотворение Японии, но и за то, что они произвели на свет дочь Аматерасо, лучезарную богиню солнца, культ которой составляет основу обожествления природы. Исконная японская религия синто, то есть путь богов, утверждает, что все в мире одушевлено и стало быть наделено святостью. Огнедышащая гора, лотос, цветущая в болотные трясения, радуга после грозы. А Матерасу, как света жизни, служит главой этих восьми миллионов божеств. Перед любым синтоистским храмом непременно высится Торий, нечто вроде ворот с двумя поперечными перекладинами. тори считается национальным символом Японии, так как это один из немногих образцов, подлинны японского зодчества, существовавшего до чужеземных влияний. В своем первоначальном смысле слово «торий» означает «насест». Он ставится перед храмом в напоминание о легенде, рассказывающей, как Аматерасу обиделась на своего брата и укрылась в подземной пещере. Долгое время никто не мог уговорить богиню Солнца выйти оттуда и рассеять мрак, в который погрузился мир. Тогда перед пещерой соорудили насест и посадили на него петуха, а рядом поставили круглое зеркало. Когда петух прокукарекал, Аматерасу по привычке решила, что пора вставать. Выглянув наружу, она увидела в круглом зеркале собственное отражение и приняла его за незнакомую красавицу. Это задело женское любопытство богини, и Аматерасу вышла из пещеры, чтобы посмотреть, кто посмел соперничать с ней в красоте. Мир тут же снова осветился, и жизнь на земле пошла своим чередом. Из подобных легенд и состоит священная книга Синто, которая называется «Кодзики», что значит «летопись». В ней, однако, вовсе нет каких-либо нравственных заповедей, норм праведного поведения или предостережений против грехов. Из-за отсутствия собственного этического учения синто, пожалуй, даже не назовешь религии в том смысле, в каком мы привыкли говорить о христианстве, исламе или буддизме. Примитивный синто был порожден обожествлением природы. Японцы поклонялись предметам и явлениям окружающего мира не из страха перед непостижимыми и грозными стихийными силами, а из чувства благодарности к природе за то, что, несмотря на внезапные вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой. Именно синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте. Синто не требует от верующего ежедневных молитв, достаточно лишь присутствия на храмовых праздниках и приношении за исполнение обрядов. В быту же исповедующие синто проявляют себя лишь религиозным отношением к чистоте. Поскольку грязь отождествляется у них со злом, очищение служит основой всех обрядов. присущие японцам чувство общности с природой, а также чистоплотность, имеют, стало быть, глубокие корни. Островное положение способствует долговечности национальных традиций. В этом смысле Японию часто сравнивают с Англией. Однако Корейский пролив, отделяющий страну восходящего солнца от азиатского материка, примерно в шесть раз шире, чем Ла-Манш. Для древних завоевателей это была куда более серьезная преграда. Защищенная ею Япония никогда не подвергалась успешному вторжению чужеземных войск. Вскоре после походов Чингисхана в Европу его внук Хубилай, монгольский правитель Китая, в 1274 году попытался захватить Японию, но был отбит. В 1281 году Хубилай снова предпринял поход. На этот раз он, по свидетельству летописцев, задумал поставить поперек Корейского пролива 10 тысяч судов, чтобы соединить их деревянным настилом и пустить по этому мосту монгольскую конницу. Однако этот гигантский флот был уничтожен внезапно налетевшим тайфуном, который получил в японской истории название «Божественного ветра» — «Камикадзе». в Стране восходящего солнца долгое время удавалось быть в стороне от походов завоевателей. Впрочем, нашествие из-за морей все же произошло. За 14 веков до американской оккупации и за 7 веков до попыток Хубилая навести через пролив плавучий мост для своей конницы. Правда, это было нашествие идей, а не войск. Причем мостом, по которому на японские острова устремилась цивилизация Индии и Китая, послужил буддизм. Среди даров, присланных правителем Кореи в 552 году, в Японию впервые попали изображения Будды. Буддийские сутры стали для японцев первыми учебниками иероглифической письменности, книгами, которые приобщали их к древнейшим цивилизациям Востока. Буддизм прижился на японской земле как религия знати, в то время как Синто оставался религией простонародья. Сказания Синто были куда понятнее народу, чем буддизм с его рассуждениями о круге причинности, то есть о том, что день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего. Средний японец воспринял лишь поверхностный слой буддийской философии, прежде всего идею непостоянства и недолговечности всего сущего. Стихийные бедствия, которым подвержена островная страна, способствовали подобному мировоззрению. Синто и буддизм трудно представить себе более разительный контраст. С одной стороны, примитивный языческий культ обожествления природы и почитания предков, с другой — вполне сложившееся вероучение со сложной философией. Казалось бы, между ними неизбежна непримиримейшая борьба, в которой чужеродная сила либо должна целиком подавить местную, либо, наоборот, быть отвергнутой именно вследствие своей сложности. Не случилось, однако, ни того, ни другого. японии как ни парадоксально, распахнула свои двери перед буддизмом. Две столь не схожие религии мирно ужились и продолжают сосуществовать. Проповедники буддизма сумели поладить с восемью миллионами местных святых, объявив их воплощениями Будды. А для синто, который одушевляет и наделяет святостью все, что есть в природе, было еще легче назвать Будду одним из бесчисленных проявлений вездесущего божества. Вместо религиозных войн сложилось нечто похожее на союз двух религий. У сельских общин вошло в традицию строить синтоистские и буддийские храмы в одном и том же месте. Считалось, что боги Синто надежнее всего защитят Будду от местных злых духов. Подобное соседство приводит в недоумение, а то и вовсе сбивает с толку иностранных туристов. Какую же религию в конце концов предпочитают японцы и как отличить синтоистский храм от буддийского? Внешние приметы перечислить нетрудно. Для синтоистского храма главная из них — тории, для буддийского — статуи. Подобно тому, как в мусульманских мечетях не увидишь ничего, кроме орнаментов, в храмах Синто нет изображения Аматарасу. Про легенду о ней напоминает лишь символический насест для петуха. Буддизм же впервые возвеличил в Японии искусство скульптуры. Другое различие — сами подступы к святыне. Дорога к синтоистскому храму всегда усыпана мелким щебнем, в котором вязнет нога. Экскурсанты часто удивляются, неужели аллеи парка Мэйдзи нельзя было заасфальтировать. Но столь неудобный для пешеходов грунт имеет свое религиозное значение. Щебень этот заставляет человека волей-неволей думать лишь о том, что у него под ногами, и как бы изгоняет из его подсознания все прочие мысли, то есть готовит его к общению с божеством. К буддийскому же храму обычно ведут извилистые дорожки из плоских каменных плит. О религии можно, наконец, судить по поведению самих молящихся. Если, встав перед храмом, они хлопают в ладоши, значит, хотят привлечь внимание богов Синто. Если же, подобно индийцам, молча склоняет голову к соединенным перед грудью ладоням, это обращение к Будде. Когда приезжий, постепенно разобравшись в этих различиях, задает, наконец, вопрос, сколько же в Японии синтоистов и сколько буддистов, он слышит в ответ весьма странные цифры. Судя по ним, получается, что общее число верующих в стране вдвое превышает численность населения. Это означает, что каждый японец причисляет себя и к синтоистам, и к буддистам. Чем объяснить такое сосуществование богов? Как могли они найти место в душе каждого японца, чтобы мирно ужиться между собой? Ответить на это можно так, благодаря своеобразному разделению труда. Синто оставил за собой все радостные события в человеческой жизни, уступив буддизму события печальные. Если рождение ребенка или свадьба отмечаются синтоистскими церемониями, то похороны и поминания предков проводятся по буддистским обрядам. Новорожденного японца первым делом несут в синтаистский храм, чтобы представить его местному божеству. По истечении определенного срока, когда считается, что опасность детской смертности уже миновала, ребенка снова приводят туда же, как существо, окончательно вступившее в жизнь. Обряд этот сохранился до наших дней как праздник 753. 15 ноября каждого года семилетних, пятилетних и трехлетних детей всей Японии наряжают как кукол в яркий кимоно. Девочкам, к тому же, румянец щеки и делают высокие старинные прически. И дарят им леденцы в виде стрел, символизирующих долгую жизнь. Бракосочетание также монополия синто. Весной и осенью, особенно в так называемые «счастливые дни», У каждого синтоистского храма непременно увидишь молодоженов, сватов и родственников. Обычай обмахивать новобрачных зеленой ветвью, девять глотков сакэ, которые по очереди делают жених и невеста — все это очень древний ритуал. Синто оставил за собой и всеместные общинные празднества, связанные с явлениями природы, а также церемонии, которыми полагается начинать какое-либо важное дело, например, пахоту или жатву. а в наше время — закладку небоскреба или спуск на воду танкера-гиганта. События и ритуалы, связанные со смертью, — это монополия буддизма. Похороны, поминки, уход за кладбищами — вот источники дохода для буддийских храмов, если не считать платы, которую они взымают с экскурсантов и случайные приношения. Единственный народный праздник, связанный с буддизмом, — это бон День поминовения усопших. Его отмечают в середине лета на седьмое полнолуние, причем отмечают весело, чтобы порадовать предков, духи которых, по преданию, возвращаются туда на побывку к родственникам. Существуют обычай поминать каждого умершего свечкой, который пускают в плавучем бумажном фонарике вниз по течению реки. На фоне религиозной терпимости, издавна присущей японцам, проповедники христианства предстали в весьма неприглядном виде. Сама идея о том, что обрести спасение и обеспечить себе загробную жизнь в человеческом образе можно лишь взамен отказа от всякой другой веры в пользу учения Иисуса Христа, сама эта идея казалась японцам торгашеской и унизительной. Когда миссионеры втолковывали японцам, что их предки обречены вечно гореть в огне лишь за то, что умерли некрещенными, такие доводы скорее отталкивали, чем привлекали. К тому же люди, от которых местные жители впервые услышали о грехе, сами показали себя далеко не безгрешными. Миссионеры, сопровождавшие европейских первооткрывателей Японии в 1540-х годах, рвались к богатствам неведомого острова Чипингу. Япония стала известна европейцам в первой половине XVI века. Первые открыли сие государства португальцы. Тогда дух завоевания открываемых земель господствовал над сильнейшими морскими державами того времени в высочайшей степени. Португальцы, приняв намерение покорить Японию, начали по обыкновению своему с торговли и с проповедованием мирным жителям всего государства католической веры. Миссионеры их, прибывшие в Японию, сначала умели понравиться японцам и, получив свободный доступ во внутренность сей земли, имели невероятный успех в обращении новых своих учеников в христианскую веру. Но царствовавший в Японии к исходу 16 века светский император Тей человек умный, проницательный и храбрый, скоро приметил, что иезуиты более заботились о собирании японского золота, нежели о спасении душ своей пасты. Почему и решился истребить христианскую веру и выгнать миссионеров из своих владений. Главной, или лучше сказать, единственной причиной гонения на христиан японцы полагают нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов. Те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие кинистовство. следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог приметить, что пастырями Сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием, посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях. Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным. Словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие сказки, дышащие монашеской злобою, приняли за достоверную истину. Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах японцев простирается до того, что даже в пословице вошло выражение «японская злость», «японское коварство» и прочее. Но мне судьба предназначила в течение 27-месячного заключения в плену сего народа удостовериться в противник. Записки капитана Головина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. Россия. Чем ближе знакомятся европейцы с японцами, чем пристальнее всматриваются в них, в склад и строй японской жизни, тем яснее становится им, что в лице Японии они имеют дело со страною, проникнутую совершенно своеобразным, вполне самостоятельным духом, зрелым и глубоко разработанным. Особенно поражает европейца, что на всем протяжении Японии, с Крайнего Севера и до Крайнего Юга, он встречает совершенно одинаковую форму семейного и общественного быта, совершенно одинаковый строй понятий, воззрений, наклонностей и желаний. Г. Востоков. Россия. Общественный домашний и религиозный быт Японии. 1904 год. Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю, то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетии Как старое и новое сплелось в Японии? Какими силами? Говорят, что сердцем Японии старым умом в новом. Быть может, умы сердца японского народа идут рука об руку. Но во всяком случае, каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу умение принять все новое? Я смотрю на быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта. Тысячелетний быт и обычаи и сознание, перешедшие уже в бытие. И то, что в Японии все грамотные, и то, как организована японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, не оказался препятствием для западноевропейской конституции заводов, машин и пушек. Борис Пельняк. Россия. Камни и корни. 1935 год.